Впрочем, переправляться на ту сторону в планы Олега не входило. Подобрав по пути несколько валежжен, он свалил дрова у кромки воды, срезал с одной из палок немного щепок, пару других распушил елочкой. Достал из поясной сумки кресало пучок пчёлку опустился на колени, несколько раз чиркнул огнивом. Когда возле упавших на сухой мох искорок Закурился слабый дымок, ведоно наклонился осторожно его раздул до слабого огонька, сверху положил щепки. А когда огонь перебрался на них, уже увереннее добавил елочки И накрыл сверху палками валежника. Пока костер разгорался, в середину отломил от осиновой веточки четыре одинаковые палочки, заточил, вогнал их в шишку под коричневые чешуйки. Палка-палка огуречек. Получился человечек. Но, разумеется, эта фигура мало походила на те тряпочные или восковые куклы, которые обычно применяются в магии, но тут главное не материал, а хотя бы отдалённое внешнее сходство. Для идентификации с человеком используются другие, более важные признаки. Наводить болезни – повреждать внутренние органы, лишать зрения, он себя не собирался. А для общей цели сойдёт и такая сикарака. Отложив фигурку, Олег разделся догола, сложив между стопочкой навыпирающий из земли сосновый корень, попробовал рукой воду в реке. Холодная зараза. Ну что же, все так не вовремя нынче происходит. Ведун немного поколебался, Потом сбегал в лес, насобирал еще валежника, свалил его весь на разгорающийся костерок. Ну теперь не пропаду. Он подобрал куколку, легонько потёр её подмышками, пропитывая своим потом. Выдернул из головы пару волос, намотал на фигурку верхние части, кольнул кожу на запястье ножом, мазнул шишку тельце капелькой крови. Тебя, человечек, плоть от плоти моей кровь от крови моей имя от имени моего в мир земной отпускаю доставляю тебе свою голову свою жизнь свою судьбу будь покорна не ропщи новой доли не ищи нарекаю тебя ныне именем Олег рода Сварогова по крови серединам. нарекаю тебя водой ведь он на куклу немного воды из реки нарекаю тебя землей. Но он присыпал куклу песком. Нарекаю тебя огнем». Вед пронес куклу над пламенем костра. Благословляю на долгую жизнь, со счастьем и радостью, с бедой и невезением, с друзьями и знакомыми, с ворогами и недругами. Вступай по миру, ищи свою долю. Средин осторожно положил куклу на воду и пустил плыть вниз по течению. Если повезет, за пару дней фигурку километров на двести унесет, и медный страж на нее уже не отреагирует. Ну а теперь настала очередь очищаться другому, пока еще безымянному существу. Ведун тяжко вздохнул, шагнул в воду и, не оттягивая самого страшного момента, ухнулся в нее с головой. Высунул наружу лицо, торопливо забормотал: Ты, вода, текла из загор по полям, лесам, лугам широким, под небом синим, ночи черных, в тепле горелась, в холоде мёрзла, черноту снимала, красоту открывала. Ты, вода, на месте стоишь, а волны гоняешь, а берег швыряешь. Забери, вода, мои обиды, разбей высокие камни, смой в глубокий омут. Забери, вода, чужое наносное глаз чёрный слово злое судьбину горькою слёзы невыплаканные, слова гневные мысли чёрные как травы тобой омываются так самой с меня слова тёмные взгляд недобрый кровь чужую пусть с лица белого с сердца тоскучего с души горестной понеси вода грязь земную пыль дорожную слово злое глаз чёрный хвор и беду Боли тоску, унеси вода в речку быструю, в моря дальние океаны глубокие, отныне и приис его веки веков. Уже постукивая от холода зубами, ведун выбрался на берег, передернул плечами. А от тебя душа невинная, тело ничейное. Нарекают отныне именем Владимир, нарекаю тебя водой. Он плеснул себе на макушку воды. Нарекаю тебя землей.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 Однако Олег все равно прыгнул в реку еще раз, сполоснул голову от песка и только после этого выпрямился перед огнем, пропитываясь его теплом. По идее, с этого момента все колдовские, энергетические гадости, а также проклятия и наветы, направленные в его сторону, должны уплыть вслед за фигуркой, получившей его имя и его ауру. В то время как он, очистившись от накопленной грязи и получивший новое имя для любого магического существа, становился совершенно другим человеком. Любые проклятия, направленные на некоего Олега Середина, на колдуна, поднимавшего мертвых или рубившего дозорных у излученной реки, теперь его не найдут. Адрес на ауре у него Периче другой. Медный страж, выходя на охоту, своих жертв внешне не видит. Значит, идет по энергетическому следу, по колдовскому образу, переданному с помощью магии. И если так, ведуна после обряда передачи имени на куклу и принятия нового чудище уже не признает для порождения магии ведонатный изменился до неузнаваемости не навечно, конечно, истинное нутро свое обязательно возьмет. как крашеная девица, рано или поздно снова обретает натуральный колер, как и маг, изменивший окрас своей ауры. Через несколько месяцев становится прежним. Но ведь несколько месяцев долгий срок. За это время можно успеть очень-очень многое. Ведун повернулся к огню спиной, чувствуя, как жарко стра лизает с кожи капельки воды, заставляет краснеть кожу, сворачивает в серую пыль волосинки на ногах. Всего несколько минут, и он уже забыл, сколь холодна в реке вода по осеннего листопада, как и не купался совсем он неторопливо оделся хорошо одежда новая не успела прежней энергетикой пропитаться подобрал мешок и щит и двинулся к приметной скале над излучиной на которую указывал песчаный мыс теория это хорошо теперь следовало проверить ее практикой тропу, по которой они бежали от стража, Олег еще не забыл. Сперва наверх, к поваленным ветром березе, где любовод прятал свои сокровища в первый раз, потом через темную влажную низину. За ней невысокая гряда, новая низина. Вечером он вышел аккурат к кострищу, возле которого вместе со спутниками делал первый привал. И здесь же остановился на отдых в этот раз, намереваясь хорошенько на пару дней вперед выспаться. Поставленную задачу удалось выполнить в полной мере. Лег он ещё засветло, а проснулся, когда солнце поднялось довольно высоко. Перекусив вяленой рыбой, все копчености кончились, пока он сидел в засаде под орешником. Ведун двинулся дальше поминутно, чтобы не подставиться монстру по глупости, повторяя новое имя. Владимир, Владимир, Влади Так быстро. Медный страж, как оказалось, находился от прежней стоянки всего в одной версте, чуть не сразу за каменной грядой, отделяющей эту долину от следующей. Средину почему-то оказалось, что они бежали от чудовища, Верст двадцать, если не больше. Подобный античному изваянию воин из черной бронзы стоял в той же позе, в которой был оставлен. Голова направлена в сторону горной гряды, зажатый в правой руке меч опущен к земле, в глазах все та же мертвенная темнота. Правда, под щекой какая-то печуга успела свить гнездо. А между телом чудища и ближним деревом простерлась густая завеса паутина. Владимир, Владимир, словно заклинание, повторяя свое новое имя, ведом подошел к воину на расстоянии вытянутой руки, с зажатым в ней мечом. Медный страж не дрогнул, либо действительно не узнал, либо понимал, что не дотянется. «У, грехи мои тяжкие, Владимир, Владимир, владеющий миром. И Он сделал еще шаг вперёд. Страж все равно не шелохнулся.